Галя закурила еще одну, последнюю, приоткрыв форточку. Разошлась. «Я уже озверела от этого материнства. Живешь только, как детский организм прикажет. Своего уже ничего нет. Руки-ноги онемели. А стала работать, снова силы стали пребывать. И с дочкой повеселее стала. Отвлекаюсь, отдыхаю. Денег заработала за месяц столько, сколько в руках до сих пор не держала». Отъелась, а то знаешь, времени нет. Если есть что в доме покушать. Я мужу всё-таки борщ варить не через день, а через 3 дня, и в магазин реже ходить, если самой не есть. Это не от жадности, а времени не хватало и сил тоже. Никто ж не помогал с ребёнком. Мои далеко, а у Сергея мать принципиальная: сами родили, сами и растите. Я своего вырастила, и вы вырастите. Как же она родную внучку сочувственно покачала головой Поля и налила как из жалости новую чашку чаю, бутерброд сделала ещё один пожирней. Как, как? Теперь ведь бабушки другие пошли, не то что наши. Нам же повезло. Я в детстве такая была счастливая, аж сочилась от счастья. А спрашивается, что в нём было такого особого в этом детстве? Бабушка, вот что Галя с благодарностью закусывала и продолжала свои пламенные речи. Она меня так любила, что на всю жизнь хватит. А я? Родители пойдут в кино, меня оставят бабушке. А я у нее ночевать уже собралась. Прошу, ба, я у вас буду ночевать, можно? А она хитрая, говорит. Вот если дашь волосы постричь коротко, а то они у тебя тонюсенькие, то не отдам папке с мамкой. И давай деда просить, чтобы он машинкой меня постриг. На Галу. Деду что? Он раз, и я лысая. Приходят родители, а уж все сделано. Дочка постриженная вроде бы спит. Пусть уж спит. Как вы ее с голой-то головкой по улице поведете? Холодно же. А к утру они уже немного отрастут. И я ночевала. А утром вареников налепим, корову выдаем, гусей пасти выгоним, поросяток покормим. Сколько всего... Бабуйка только хвалила меня, никогда слова дурного не сказала. Так я и думала тогда, что лучше меня на свете девочки нет. Вот думаю, повезло мне Галей родиться. Повезло так повезло, да ещё в таком селе, да ещё в такой стране, где такие кавуны растут сладкие, а вишни сочные. Дурная я была от счастья. А потом бабушки не стало, и всё. Кончилось моё счастье. Алина подошла к двери, прислушалась, пальцем показала, что нужно говорить всё-таки потише, и с энтузиазмом заговорила про свою бабушку. У меня тоже бабушка была хорошая, лучше, чем отец и мать. Она наивная была, как ребёнок, что по телевизору рассказывают, во всё верит, за всех переживает. В Сомали голод, а у бабушки слёзы на глазах. Как же мне, говорит, детей жалко. Если бы учителей призывали, я бы поехала поучить их физике. Тут уж Галли на очередь была бутерброд делать. Как не подкормить подругу, особенно на словах про голод? Поля согласно кивнула и продолжила. Она так свою физику любила, даже представить себе не могла, что можно прожить жизнь, так и не узнав третий закон Ньютона. А я в физике не бум-бум. Понимаю, что красиво, небо, космос, земное притяжение, но когда задачу дают решить, я даже в готовую формулу не знаю, что куда нужно подставлять. А она говорит, это так просто, я до сих пор комплексую. Ты вот как думаешь, может такое быть, чтобы наши бабушки были умнее нас? Это же против природы. Каждое следующее поколение должно быть умнее предыдущего, иначе человечество вымрет от глупости. Комментарий психолога. Я думаю, в целом человечество умнеет, но все больше по женскому типу. Уже давно введено понятие социального интеллекта. способности решать социальные задачи, адаптироваться и продвигаться через отношения и связи с другими людьми. Но осталась проблема измерения. Тесты хорошо измеряют IQ, под которым в основном понимают формальный интеллект, способность решать задачи на формальную логику и рациональные подходы к жизненным ситуациям оказались неизмеримы. Они просто или срабатывают, или нет. Я бы использовала для характеристики ума такое понятие, как продуктивность количество реально решённых жизненных проблем, делённое на количество попыток их решить. Получится что-то вроде КПД социальных усилий. У женщин он должен быть выше. Может, поэтому мы смелее берёмся решать житейские проблемы, несмотря на неочевидность успеха. Мужчина отказывается, если не видит результат с самого начала, а мы к нему прорываемся методом проб и ошибок. Конец комментария. Я считаю, они были более счастливы, чем мы. Галя любила сентиментальные осуждения. Может, счастье это когда остался последний человечек, который без тебя жить не может, внучка, например. Вот они и хотят отдать самое главное, что у них есть. Тебе достался третий закон Ньютона, а мне вареники. Полина казалось, что Галя её внимательно слушает и прекрасно понимает. Родители всё время пытались меня чему-то научить. Учит уму разуму, а сами ждут не дождутся, когда наступят выходные, чтобы меня бабушки сбагрить. А бабушка нет, не учила, а просто вместе проживала эти выходные на одной волне. Всегда спрашивала: "Ты как? Как настроение? Чего хотела бы?" А про Ньютона рассказывала так, чтобы мне было интересно. Да, бабушки были лучше родителей, жаловалась Поля. Мы тоже будем хорошими бабушками. Ты вот психолог, всегда поддержишь, поможешь своей внучке. А я стану бабкой с клавиатурой, буду с внуками резаться в игры на компе. Представляешь, они в Америке, а я в селе Васильевка Полтавской губернии. И что? Какие расстояния? Обе задумались, а будут ли они хорошими бабушками? Надо для начала стать хорошими мамами. И если Гале была уже в пути, то для Поле это был особенно болезненный вопрос. Она переживала не только из-за того, что замужем не была, а из-за того, что у неё не было детей. Какое-то двойное, нет, многократное, бездонное горе. Поля верила Гале, слушала её иногда пугающие соображения о жизни, но наблюдая, как та шустро орудовала на кухне, верила не столько в её ум, сколько в снаровку. У стены плача Галя набросила на голову косынку по православному обычаю, хоть её и предупредили, что у иудеев положено покрывать голову только замужним женщинам. К стене было не протолкнуться, но Галя улучила момент и, закрыв глаза, как подобает в молитве, крепко прижала ладошку к тёплому камню. Хочу встретить любимого человека, очень хочу и родить ему сына. Господи, пошли мне на этот раз что-то хорошее. и еврейская. Сидящая на стуле старушка встряпнулась, видимо, проснувшись, и расхохоталась. Галя тоже прыснула и открыла глаза. Свои люди друг друга понимают. Больше Гали просить было нечего, потому что если Бог даст ей то, что она просит, то остальное она уже сама доберёт при её-то энтузиазме. Молодые женщины, как и Галя, не задерживались у стены, спешили заглянуть через забор, чтобы посмотреть, что делается на мужской стороне. Воистину, скажи женщине нельзя, так она немедленно последует твоему совету, только сделает всё наоборот. Итак, со времён про матери Евы. Комментарий психолога. Инфантильное поведение женщины строится по принципу отрицания отрицания. Запрет взрослого авторитета воспринимается как агрессия, нарушение детских границ, отвечая нет, Ребёнок отстаивает границы своего я. Продоксальное поведение женщин позволяет сохранить им свою целостность, которую ошибочно воспринимают как взбалмышность. Конец комментария. А на мужской стороне у стены плача было многолюдно. Из-за пейсов и шляп лиц не было видно. Из-за чёрных пальто не было видно фигур. Где-то в глубине толпы кричали, молились, бились в религиозной истерике. А совсем рядом стоящий юноша повернулся к Гале и показал язык. Галя просто не поверила, что это ей, а ещё евреи пристыдила Галя. Как-то не очень клеилось, то есть никого склеить не удавалось, чтобы вот так, на ходу в полевых условиях. Но ты и нашла место, укорила её вечером по телефону Поля. Лучше мужики, высокодуховные, или в церкви, или на кладбище. «Замуж нужно выходить за фанатика, чтобы он тебе не изменял». «А разве Сергей тебе изменял?» «Так я ж его не любила, а полюблю — разбалую. Может, не выдержать». «Ага, фанатики на женщин как раз и рассчитывают. Вот уж кто не грешит надежностью и постоянством, так это сами женщины». Стена плача еще раз убедила Галю в собственной исключительности, которая у самоуверенных женщин выражается примерно так. «Катитесь...» Все в тартарары, а я стану королевой. А у неуверенных последняя нищенка станет королевой, только не я. Пропадать Галя не собиралась ни при каких обстоятельствах. Она чувствовала, что самое страшное уже позади. Тяжелая жизнь в родительском доме. Утром в пять часов подъем, работа на воздухе до вечера, и при этом никаких ванн, горячей воды, отопления, только дрова, уголь, лопаты да веник. А потом подневольная жизнь с мужем. Шаг влево, шаг вправо расстрел. Так зэйки ведут себя после многолетнего заключения. Нажиться не могут, надышаться, насмотреться, наесться, напиться, наобниматься, налюбиться. Отсутствие мужского интереса в начале брачного паломничества Галю немного расстраивало, но в то же время и разодоривало. Такие странные все вокруг. Кого-то странности пугают, кого-то раздражают, а Галя любила, занятно же. Так бы и разглядывала целый день. Необычное лицо, слишком громоздкие и, наверное, жаркие одежды, непонятный язык и неведомые мысли это притягивало. У неё даже во рту пересохло от удивления. Но удача ждала Галину уже за углом. Стена таки помогла. На встречу группе туристов, состоящей как на грех сплошь из семейных пар из бывшего Советского Союза, выпорхнул молодой, ещё лет 40 не больше, экскурсовод и на чистом русском языке представился: "Здравствуйте, я Александр с оригинальной фамилией Рабинович. Вы будете смеяться, но моя мама была Рабинович, и мой папа был Рабинович, так что я дважды Рабинович Советского Союза". Он ёкнуло у Гали в подреберье. Ливень счастья обрушился на славный город Иерусалим, как раз в том месте, где стояла Галя. Комментарий психолога. Спросите влюблённых, что они чувствуют, когда встречают любимого, и чаще всего услышите ответ: "Дождь на меня обрушился поток счастья". Загадка такой телесной метафоры проста. Это актуализируются детские воспоминания полного сенсорного удовлетворения, связанного с образом воды. В утробе матери была как раз такая гармоничная, идеальная среда. Когда мы носим малышей в своих животиках, мы не догадываемся, в каком блаженстве они там пребывают. Влюбившись, мы вспоминаем рай нашей жизни до того, как нас увидели другие. Конец комментария. А может, это прилив чувства патриотизма? Ведь лучший из тех, кто встретился на земле обетованной, был из некогда могущественной страны, Галиной родины. Стоило Гале улететь в Иерусалим, как на пороге Полиной квартиры возник Сергей, Галин бывший. Уму непостижимо, как он мог разыскать новое жилище жены, выследил, что ли, Всем своим видом он показывал, кто тут победитель. «Я папа этой девочки. Здравствуй, дочка!» Дочка прижалась к Полиной ноге, обхватила ее за колено и по старушечи вздохнула. «Светланка была испугана, как и сама Поля. У меня есть документ. А вы кто?» «Я ее вторая мама». «Так, это уже новости. Значит, папу поменяли на вторую маму?» — А я думаю, кто этот гусар, к которому Галка сбежала? — А это не гусар, это гусыня. — Что вам надо? — Да вот дочку пришел проведать, разрешите войти. Бог знает почему, но Поля посторонилась и впустила нежданного гостя, который, как известно, хуже татарина. И пока Галя любовалась своим Рабиновичем, Полина, свято веря в то, что её мужчина позвонит в дверь сам, и его не придётся искать по всему свету, с изумлением слушала балладу о любви в исполнении Сергея. Поля сидела тихо, заворожённая монологом одичавшего безжённой любви программиста. Допустим, что людей объединяет общее детство, а не место проживания. И очередному галиному Александру из хорошей еврейской семьи не нужно было долго симафорить о своём интересе. Достаточно двух пересекающихся улыбок, одной пробной, другой контрольной, чтобы установился контакт и стало нарастать резонансное чувство симпатии между единственной в группе одинокой женщиной и её экскурсоводом. И без этого было жарко, а тут такие дела. Александр не жалел сил и красок, чтобы продемонстрировать свою эрудицию, личное достижение, безусловное обожание, описать блестящие перспективы знакомства с ним. В перерывах между рассказами об истории и традициях государства Израиль он не забывал посылать призывные для чуткого женского уха сигналы. Я приехал сюда недавно, но уже обзавёлся машиной, а это могут позволить себе только люди выше среднего класса. Туристический бизнес, которым я успешно и с радостью занимаюсь, является третьим по значимости после экспорта овощей и оружия. Как всякие евреи, я люблю поесть, посмеяться, ну и прочие радости мне не чужды. Здесь каждый хочет семью. Трое детей это обычный минимум. Женщины у нас рожают охотно и после 50. -ти. Вы спрашиваете, хорошо ли я живу? На хлеб с маслом и сыкрой хватит не только мне, но и моим детям. Не все экскурсанты реагировали адекватно. А разве евреям можно икру? Когда евреям захотелось чёрной икры, они придумали технологию, как сделать кошерную икру и поесть вдоволь. И тут выкрутились. Одна женщина, уже пожилая и от жары не очень собранная, по-простому спросила: "Я что-то не пойму. Так вы еврей? Я думала, вы шутите. Что ж вы по-русски разговариваете?" По правде сказать, я родом из Киева, но я еврей. Какая жалость, вот беда-то. О чём именно жалела женщина, осталось неясным: то ли что Александр еврей, то ли что она уже не молода для такого славного парня, то ли что она не может его полюбить, потому что он другой крови. А Галя обрадовалась, земляки же, тут и говорить нечего, судьба. Галя наконец решилась. Саша «А вас папа носил на парад на плечах на 7 ноября и 1 мая?» «Было». И Саша зарделся от удовольствия. «Такой родной». Комментарий психолога. «Сходство происхождения дает ощущение близости людей. Симпатия к другому определяется не только его внешней привлекательностью, но и похожестью поведения. Если человек делает что-то так же, как мы, говорит то же, что мы думаем», Шанс войти с ним в резонансное отношение становится очень высоким. Любовь это ведь резонансное отношение. Конец комментария. Когда мы влюбляемся, находим столько общего, будто встретили своё прекрасное отражение. А когда расстаёмся, столько видим различий, шарахаемся друг от друга, будто встретили пародию, карикатуру на себя. Любовь оборачивается издевательством. Именно про такие издевательства со стороны Галины и рассказал Сергей, по swoйски расположившись за обеденным компьютерным столом в гостиной. Он говорил медленно, чтобы слова были весоме. Так медленно и отчётливо отсчитывал удары маятник на старых бабушкиных часах. Как раз пробило 7. Вы, наверное, думаете, что Галя Ангел несчастная женщина с ребёнком, которую бросил муж, а может всё наоборот. Перед вами мужчина, которого бросила жена, ушла с ребёнком, дочкой, которую он, между прочим, любит. Смотрите, что она сделала с ребёнком. Она же меня боится? Это что, нормально? Иди сюда, Светочка, папа по тебе скучает. И он сгрёб девочку, прижал к себе, как сумел, сам слегка отпрянув, испугавшись близости с чужим уже человечком. Света не растерялась. А что ты мне принёс? Вот видите, только дай и дай. «Потребительское отношение к отцу. Нельзя так, Светочка. Это больно ранит папина сердце. Разве я тебе не покупал и конфеты, и игрушки, и платьица? Разве я не расчесывал тебе волосики, не завязывал бантики? Разве я не рассказывал тебе сказки на ночь? Разве ты не помнишь? Ну, вспоминай, детка». Света слушала отца, а торопела. «Если она ответит, что не помнит, то не будут ли ее ругать за плохую память и несообразительность?» Мама не рассказывала ей, как себя вести в ситуациях, когда взрослый приверяет. Если бы это делал ребёнок, его бы обязательно отправили в угол. А давайте пойдём все вместе в магазин и купим всё, что захотим, предложил Сергей в доказательство особых родительских чувств. Полина растерялась. Ей стало жалко и Свету, и Сергея. Такие одинокие и несчастные, асколочки когда-то прекрасного семейного сервиза. Да и сочувствовать Гале, которая сейчас лучше, чем им троим вместе взятым, вроде было ни к чему. Уж больно не походил Сергей на того монстра, которого облисовала Галя. Да и денег было в доме в обрез. Ничего страшного, если родной папаша потратится на пропитание дочки. Она взяла Свету за руку покрепче и ответила: "А что? Пойдём, купим еды в Азбуке вкуса. Потянем. Мы давно там не были". И никогда ничего там ещё не покупали. Помнишь, Светочка, тебе понравился такой большой шоколадный мишка из Англии? Помню, на этот раз без промедления ответила Светочка. Как легко вспоминать приятное. Поля была романтиком, как мы знаем, а романтики категорически игнорируют предупреждения взрослых и опытных семейных психологов. Мужчину интересуют не дети, а женщина, к которой эти дети прилагаются. Мужчина обеспокоен не вопросами любви, а вопросами власти. По правде сказать, психология не так далеко шагнула в вопросах различий полов. И молодых психологов никто не учит жить в конкретных жизненных обстоятельствах. А ведь именно для этого они идут учиться непростой и не очень благодарной профессии. Так что, когда Сергей Охот на согласился пойти и в азбуку вкуса, и даже в детский мир Полина поверила, А вы бы отказались пойти на поводу детских желаний? Отказались бы от прекрасной иллюзии. Папа, пусть чужой, приглашает вас в магазин, чтобы купить всё, что вы захотите. То-то и оно. Сергей использовал крючок с такой простой наживкой. Ну, мы пойдём. Ты пока дверь закрой, а мы внизу подождём со Светочкой. Но когда Полина сбежала с лестницы, догоняя Сергея и Светочку, их и след простыл. Полина в панике заметалась по двору, звала Свету, бежала к подъезду в надежде на то, что те вернутся, бесполезно. Горю её не было края. Через час, собравшись с духом, Полина позвонила Гале. А Галя в это время ехала в автобусе с шумными кондиционерами и пассажирами по направлению к солнечному Эйлату, на самый юг Израиля. Её в очередной раз просили пересесть. У Гали не было пары, и как распаренную перчатку, её кидали как попало. И выбросить нельзя, и по пользоваться не получается. Вы не могли бы перебраться вон к той женщине? Там мой муж сидит, а то она не хочет меня слушать. Я хочу с мужем, спросила шёпотом, но зло как змея зашипело на ухо женщина среднего возраста в нелепой шляпе и выгревшей футболке на громоском бюсте. Футболки всегда нелепо смотрятся на женщинах в теле. Нет, отмахнулась Галя, как от назойливой мухи. "Ну что, вам жалко?" наваливалась своим бёстом пассажирка. "Она спасала свою семью. Да сколько можно, дайте поспать. Что вы без своего мужа не можете?" возмутилась Галя. «Хм, "Странная вы какая-то, не унималась-то. Дайте и мне, и ему отдохнуть. Он же не бегает по автобусу, не просит подвинуться, чтобы побыть с вами лишних 2 часа. Ано ему надо", задело за живое Гале. "Вот сука!" Товарищ гид, не могли бы вы уговорить девушку не хамить и пересесть, куда её просят, стала требовать паникующая пассажирка. Рабинович по микрофону передал: "Господа, будьте взаимно вежливы. Никто не возражает против простого семейного счастья. Давайте поаплодируем крепкой семье из России, поддержим её в трудную минуту на чужбине". Автобус вяло зааплодировал. Похоже, гид больше не собирался ничего делать. Галя с благодарностью ему помахала. Из-за шума Галя вообще пропустила пару звонков. А на третий, из-за плохой слышимости, ответила на всякий случай так: "У меня всё нормально. Да ты не волнуйся, у меня всё нормально. Да, я тоже тебя люблю". Последняя фраза была добавлена для шику. Пусть все знают, что она не одна на этом свете и тоже любима. Материнское сердце не подсказало Гале, что произошла беда. После того, как свету украли, плотность мужчин в окружении Полины резко возросла. Она работала в детском садике, там, как известно из мужчин только охранник дядя Ваня. А тут пришлось идти в ближайшее отделение полиции, где только что закончилась вечерняя летучка и стоял весёлый гомон участковых, дежурных следователей. Поля сразу почувствовала себя неуютно. Мужчины её пугали. Ей казалось, что все смотрят на неё заинтересованно, как будто она не в полиции, а в мужской бане. Голая с повязкой на глазах, не зная, чего ждать, что делать. Старший лейтенант Потапов, которому поле попало после дежурного, увещевал: "Я не понимаю, Полина Евгеньевна, какое вы имеете отношение к пропавшему ребёнку? Как его может украсть собственный отец? Он ребёнку родной, родной, а вы кто?" Подруга и квартирная хозяйка, никаких прав. Передайте вашей Гале, пусть скажет спасибо, что у нас не сажают в тюрьму родителей за то, что они бросают своих детей с кем попало. А в Америке её посадили бы. Вы не представляете, как трудно матери-одиночке. Без добрых людей никак. Мы все обязаны помогать им растить детей. Лично я не обязан. Сами рожают, а потом полиция должна воспитывать и детей, и родителей. Поля заплакала. «Она не в Америке. Она в Израиле». «Тем более. Сбежала в Израиль, бросила на вас ребенка. Видит, человек вы сердечный, девочку не обидите. Эмигранты — люди ненадежные. Сначала бросают родину, потом детей. А ваша — даже сначала ребенка». «Ничего святого». «Зря вы так. Она вернется через неделю не больше». Я вот дозвониться до неё не могу. Вот видите? Может, это счастье, что у ребёнка отец нашёлся, а то пришлось бы вам его в детский дом сдавать.